Глава 46 Я получаю огромное удовольствие, наблюдая за тем, как Ронок падает и злится, пытаясь научиться летать. Я не могу сдержать злорадной улыбки, когда у него что-то не получается, как будто карма улыбается мне. Я наслаждаюсь этим зрелищем минут 20. У Ронака быстро получается использовать крылья, и он одаривает меня ехидной ухмылкой а потом заставляет тренироваться вместе с ним, и он действительно дает мне указания. Да, моя победа была недолгой, и теперь у меня болит спина. Я плюхаюсь в мягкое кресло в гостиной, свесив ноги через подлокотник. «Как ты вообще так быстро научился летать?» — спрашиваю я. Ронок расхаживает по комнате, как будто он тут главный пес. Или лучший кот птица Пара. Я тренировался всю свою жизнь. К тому же тела генфинов предназначены для крыльев. Мы готовимся к их появлению, выполняя определенные упражнения во время тренировок. Хотя эти немного тяжелее, чем обычные крылья генфинов. Его крылья аккуратно сложены за спиной, а мои расправлены и примяты. Несколько моих перьев выгнулись наружу из-за падений. Я сажусь и пытаюсь распушить их, чтобы они выглядели так же аккуратно, как у Ронока. Эверт улавливает это движение и ухмыляется. «Эй, ты что-нибудь узнал об бокоте? «Пока нет, но я поспрашивал». Я киваю. «Эй, как ты думаешь?» Ронок внезапно оказывается передо мной, зажимая мне рот рукой. Все трое парней напряжены, Их тела поворачиваются в сторону входной двери. Ронак бросает на меня взгляд, прежде чем убрать руку от лица. Молча дав указание остальным, он перемещается к книжной полке и открывает потайное отделение. Он передает спрятанное оружие Силреду и Эверту, а затем удивляет меня, вручая мне лук и колчан полный стрел. Сердце стучит в груди, я беру оружие, втягиваю крылья, и как можно тише пристегиваю колчан к спине. Ронок делает еще несколько жестов, которые я не понимаю, но парни кивают и молча уходят, направляясь в разные стороны. Силред идет в коридор и открывает еще одну секретную панель. С потолка спускается стремянка. Он исчезает в отверстии в потолке и с тихим щелчком закрывает за собой панель. Эверт исчезает в задней части дома. Ронок наклоняется и прижимает свое лицо прямо к моему уху. «Мы окружены», — вздыхает он. Наклонив голову, он делает паузу. По меньшей мере дюжина находится снаружи. Ты должна стать невидимой сейчас же. Я качаю головой, кровь отливает от лица. «Нет, я могу помочь». Говорю я, уже доставая стрелу. К моему удивлению он кивает. «Да, можешь», — шепчет он. «Но для дальнобойного оружия нужен элемент неожиданности. Стань невидимой, подберись к ним сзади, и когда они нападут, уничтожь столько, сколько сможешь. Нельзя медлить. Фэри будут использовать против тебя магию. Если ты не сможешь выстрелить, Не выходи из завесы. Поняла? Я сглатываю. Да. Он изучает меня секунду, а затем кивает. Хорошо. Вперед, маленький демон. Я в тебя верю. Перепуганная, я сосредотачиваюсь на том, чтобы вернуться в завесу. На лбу выступает пот. Я слышу, как Ронок начинает двигаться. Держа меч в руке, Он пробирается к окну. Наши взгляды на секунду пересекаются, а затем раздается громовой треск, от которого на пол сыплются щепки дерева и стекла. Я ухожу в завесу. И с ужасом наблюдаю, как лианы пробиваются сквозь разбитое окно и тянутся к ронаку. Он рубит их, прежде чем лианы успевают добраться до него. Звериная сущность вырывается наружу. Фейри вбегают через дверь с оружием наготове. Восемь, десять, двенадцать из них оказываются внутри, все в полном вооружении. Но именно эмблема на их доспехах заставляет меня замереть. Фиолетовый цвет их плащей и клеймона на грудных пластинах заставляют меня ужаснуться. Нет, это не могут быть люди принцессы Суры. Такого просто не может быть. Если она послала их сюда, чтобы арестовать нас, значит, она была моим врагом с самого начала. Как такое может быть? Она помогла мне. Она... Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Земной дух, управляющий лианами, вновь атакует. А высший фейри, используя магию, шлет по комнате ветер. Я не чувствую его, но вижу, как он давит на Ронака, угрожая вырвать меч». Валит книги и опрокидывает мебель. Страницы из книг вырываются и разлетаются в разные стороны. Наконец, Лианам удается обвить ногу Ронака. И пока он пытается отрубить одну Лиану, другая подползает сзади и обвивает рукоять меча. В ту же секунду солдат выходит вперед и вонзает свой клинок в руку Ронака, чтобы заставить бросить оружие. Но Ронок как будто даже не чувствует этого. Он снова ревет, как свирепый зверь, и с силой разрывает лианы. Они падают на землю. И Ронок перерезает мечом горло солдата, стоящего перед ним. Фэри падает, издавая булькающие звуки и влажно кашляя. Я все еще летаю внутри, как бесполезная идиотка, когда слышу бой снаружи. Силрит и Эверт. Ронок переходит в наступление и начинает наносить удары по другим солдатам. Их больше, но он использует свою огромную силу. Одним ударом Ронок отбрасывает одного через всю комнату, и тот врезается в стену. Фейри падает на пол и больше не встает. Высший Фейри, владеющий ветром, выкрикивает приказы, но солдаты заметно нервничают. Даже земной дух начал отступать. Высший Ферри пробивается вперед, его глаза горят желанием убивать. Он атакует Ронака, используя ветер, и не позволяя двигаться. Он так яростно нападает на Ронака, что его люди отлетают в сторону. Он сбивает порывом ветра Ронака с ног и ударяет его мечом по голове, погружая в беспамятство. Четверо других солдат приближаются к Ронаку и прижимают его к земле. Я вижу, как в руках Высшего Фэйри появляются железные кандалы, и он идет к Ронаку. Я не могу позволить этому мерзавцу надеть на Ронака железо. Я перелетаю на кухню и прицеливаюсь. Я не чувствую лука и стрел. Пока не чувствую, но это не страшно. Мне лишь нужно прицелиться. Я внимательно прислушиваюсь к ветру. Когда я навожу стрелу прямо в открытую шею высшего фейри, я настраиваюсь на связь с якорями и возвращаюсь в свое тело. Я чувствую, как натягивается тетива и пускаю стрелу. Я попадаю точно в цель. Ветер резко стихает, заставляя бумажки упасть на пол одновременно с высшим фейри, который валится в лужу крови. Солдаты поворачиваются лицом ко мне. «Черт!» Я хватаюсь за еще одну стрелу, но руки так сильно дрожат, что уходит слишком много времени. Солдат бежит на меня со всех ног и бьет плечом в грудь, отбрасывая назад. Я приземляюсь от боли. Воздух выходит из груди. Он наваливается на меня. Паника нарастает, и он прижимает кинжал к моему горлу. Я замираю. «Брось стрелу!» — приказывает он. Я даже не осознавала, что держу ее в руке и пытаюсь проткнуть его ею. Я тут же бросаю стрелу, и она со звоном падает на пол. «Кандалы!» — кричит он через плечо. Другой солдат подходит к нам и немедленно сковывает мои руки и лодыжки. Железо не поможет подавить мои силы, но они тяжелые и громоздкие. Солдат слезает с меня и поднимает на ноги. Когда Ронок видит это, его золотые глаза сверкают, и он издает яростное рычание, прокусывая клыками губы. Несмотря на то, что его удерживают пять солдат, алианы обвивают шею, грудь, руки и ноги, из-за того, что солдаты поймали меня, он отбрасывает всех в стороны и пытается ко мне прорваться. И я пытаюсь решить, что мне делать. Превратиться в невидимку? «Это выдаст мой самый важный секрет и средства защиты. Но если я не войду в завесу, то не смогу помочь парням. Солдаты будут использовать меня как рычаг давления. Они возьмут нас всех в плен, и что тогда? Даже если я смогу освободиться, мне не удастся освободить парней тем же способом». Приняв решение, я оглядываю комнату. Отмечая оружие каждого солдата, Я делаю глубокий вдох. Прежде чем успеваю выдохнуть до конца, я ухожу за весу. Железные оковы уходят вместе со мной. Проклятие! Я пролетаю через комнату, оказываюсь рядом с Ронаком и снова становлюсь видимой. Теперь прыгать туда-сюда гораздо легче. Прежде чем успевают раздаться крики, что меня больше нет на кухне, Я, к удивлению одного из солдат, хватаю его меч. Я с размаху бью Пулианом, удерживающим правую руку Роника, и в ту же секунду передаю Ронику меч, и снова становлюсь невидимой. И ни секунды не медлю, потому что до меня пытается дотянуться рука солдата, но вместо этого пальцы хватают воздух. Я перелетаю на другую сторону комнаты, становлюсь видимой и бью другого солдата по лицу. Я больше пугаю его, чем раню, но он роняет меч, хватаясь за нас. Я быстро подбираю меч за рукоять как раз в тот момент, когда другой Фейри нападает на меня сзади и впечатывает в стену. Внутри поднимается паника, а затем меня захлёстывает жгучий гнев. Этот гнев вспыхивает так внезапно и сильно, что я чувствую, как он растекается по моим венам и пытается вырваться из рук. Я должна израсходовать эту жгучую энергию. Я должна. Движимая чистым инстинктом, я с пронзительным криком протягиваю руки и хватаюсь за голову Фейри. В тот момент, когда мои горящие ладони сжимают его череп, возникает тянущее ощущение, а затем я выдергиваю что-то из него. Это что-то клубится, как серый туман. Глаза Фейри распахнуты. Рот открыт в беззвучном крике. В следующую секунду я вытягиваю остатки тумана из его тела, и он погибает. Вот так. Он падает на землю у моих ног. Я могу только смотреть на него. Руки больше не горят. Серый туман исчез. Что, черт возьми, я только что сделала.